Тарковский на воротах. Стоит белосвитер в воротах. Тринадцатилетний Андрей. Бей урка дворовый буцей ворованной по белому свитеру, бей по интеллигенской породе в одни ворота игра за то, что он напялил себе белой вороной. Ову мазутную грязь двора, бей белые свитера. Мазила, за то, что мазила, бей. Пускай простирает Джульетта Мазина. Здай свитер в абстрактный музей. Бей детство двора за домашнюю руговину, что с детства твой совет погорел за то, что ты знаешь.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 Зачад грехе. Что мяч, ожидая вратаря на зло, стоит к тебе буквой Х, с великою темью смешон поединок. Но белое пятнышко в муть бросается в ноги с усталых ботинок, всю грязь принимая на грудь. Передо мной блеснула азартной фиксай, потное лицо шки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 Если рана, не знаем твоих тревог, покаж над страной трепещут экраны, как раз пятый твой совиторок.